Вместе с государем являлись из дворца ключники и чарочники со всякими красными питьями. Начиналось взаимное угощение. Патриарх подносил государю вина фряжские и меды всякие, подавал чаши боярам и думным людям, а государь с своей стороны жаловал чашами властей. По возвращении во дворец государь принимал начальников приказом с докладами о колодниках которые сидят много лет, иные не за большие преступления. Таких государь приказывал освобождать. В то же время во дворце царица жаловала к руке отца, братьев родных и двоюродных, родственниц мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц. Наступал Великий пост, и в Москву наезжали гости особого рода. Изо всех монастырей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 в золотом парчевом платье, в золотах. За ними сам государь, за государем бояре, окольничьи, думные люди и гости. По обе стороны пути близ шли полковники и головы стрелецкий Зашедши к празднику в один из пределов Покровского собора, государь отправлялся на лобное место, где патриарх подавал ему и боярам ваии и вербу.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 и оружейный.